4. Нужный телефонный номер полиции сафолка остался в бумажнике в комнате, но, подумав пару секунд, Делглиш смог его припомнить. Когда на том конце провода поняли, кто звонит, сразу дали номер старшего констебля. После этого всё пошло быстро и легко. Командер имел дело с людьми, которые привыкли, что если их будет, нужно сразу что-то решать и действовать он изложил всё, но вкратце ничего не пришлось повторять дважды секунд на пять повисло молчание а потом старший констебль сказал основная сложность это исчезновение джарвуда элред тривс тоже проблема но менее важная тем не менее я не соображу с какой стороны браться это дело нельзя терять время первые три дня всегда самые существенные «Я переговорю с комиссаром. Вам же потребуется поисковая группа?» «Пока нет. Вдруг Джарвуд пошёл прогуляться. Возможно, он даже успел вернуться. А если нет, то на рассвете я отправлю на поиски местных студентов. Когда появятся новости, сообщу. Но если он не найдётся, займитесь этим сами». «Ладно. Вам, конечно, подтвердят, но, думаю, вы понимаете, что дело ваше». Я обсужу детали со столичной полицией, но, подозреваю, вы захотите работать со своей командой. Так было бы проще. И только сейчас, после еще одной паузы, старший констебль сказал. «Я немного знаком со священниками колледжа. Они хорошие люди. Передайте от Себастья на мои соболезнования. Это происшествие им навредит со всех сторон». В следующие пять минут позвонили из Скотланд-Ярда, чтобы обговорить детали. Всё согласовали. Делглиш получил это дело. Инспекторы Кейт Мискин и Пир Старант вместе с сержантом Робинсом уже выехали на машине, а констебли, фотограф и три криминалиста поедут следом. Так как Делглиш уже был на месте, то посчитали, что тратиться на вертолёт необходимости нет. Команда прибудет на поезде в Ипсвич, а полиция Саффолка предоставит транспорт до колледжа. Доктор Киностон, судмедэксперт, с которым обычно работал Делглиш, выехал куда-то на место преступления и, скорее всего, будет занят до конца дня. Местный эксперт Министерства внутренних дел был в отпуске в Нью-Йорке, зато его заместитель, доктор Марк Эйлинг, оказался свободен. Похоже, удобнее было воспользоваться именно его помощью. Необходимые материалы для судебной экспертизы могли отправить либо в Хандингдон, либо в лабораторию Ламбета в Лондоне, в зависимости от их загруженности. Пока Делглиш общался по телефону, отец Себастьян тактично ожидал в приемной своего кабинета. Услышав, что разговор завершён он вошел и сказал, «Мне нужно пойти в церковь. У вас свои обязанности, командор, у меня свои». «Сначала нужно организовать поиски Роджера Джарвуда. Это не терпит отлагательств», — сказал Делглиш. «Кто из ваших студентов самый здравомыслящий для такого задания?» «Стивен Морби. Он и Пилбим возьмут лендровер». Он подошёл к телефону на столе. Трубку взяли тотчас же. «Доброе утро, Пилбим. Вы одеты? Хорошо. Разбудите, пожалуйста, мистера Морби, и оба идите в мой кабинет». Долго ждать не пришлось. Делглиш услышал звук торопливых шагов на лестнице. Немного замешкавшись перед дверью, вошли двое мужчин. До этого момента Делглиш Пилбима не встречал. Мужчина был высок, определённо выше шести футов, крепко сложён, с бычьей шеей и смуглым морщинистым лицом деревенского парня, подредеющими волосами соломенного цвета. Делглиш он показался смутно знакомым. Потом до него дошло, что Пилбин был удивительно похож на одного актёра. Имя ускользало из памяти, но он частенько играл в военных фильмах в роли второго плана, непримечательных, но надёжных военнослужащих сержантского состава. Все они неизменно и абсолютно безропотно умирали в последней части фильма, ещё ярче оттеняя триумф главного героя. Он стоял и ждал абсолютно невозмутимо. На его фоне Стивен Морби Далеко не слабак. Выглядел ребёнком. Именно к Пилбиму обратился отец Себастьян. Пропал мистер Джарвуд. Боюсь, он мог снова куда-то забрести. Не самая лучшая ночь для этого, отец. Согласен. Он может вернуться в любую минуту, но не думаю, что нам стоит ждать. Я хочу, чтобы вы, мистер Морби, взяли ландровер и поискали Джарвуда. Ваш мобильный телефон работает? «Да, отец». «Звоните сразу, как появятся новости. Если его нет на мысе или рядом с озером, не нужно искать дальше, не тратьте время. Возможно, в таком случае это уже дело полиции». «И да, Пилбим». «Да, отец». «Когда вернётесь с мистером Джарвудом или без него, сразу же сообщите мне. И больше ни с кем не говорите. Тебя это тоже касается, Стивен, понятно?» «Да, отец». «А что-то случилось?» — спросил Стивен Морби. «Дело ведь не только в том, что потерялся мистер Джарвуд». «Я всё объясню, когда вернётесь. Возможно, пока не станет совсем светло, много сделать не получится, но я всё равно хочу, чтобы вы начали поиски прямо сейчас. Возьмите фонарики, одеяло и горячего кофе. И, Пилбим, я собираю всех в 7.30 в библиотеке. Не могли бы вы попросить свою жену присоединиться?» «Конечно, отец!» Мужчины вышли, и отец Себастин сказал. «Они оба здравомыслящие люди. Если джарвут на мысе, они его найдут. Я посчитал правильным отложить объяснение до их возвращения». «На мой взгляд, вы поступили мудро». Очевидно, присущий отцу Себастину авторитарный стиль руководства позволял мгновенно приспосабливаться к непривычным обстоятельствам. Делглиш призадумался. Один из его подозреваемых принимал активное участие в расследовании. Без такого новшества он вполне мог бы и обойтись. Здесь требовался грамотный подход. «Конечно, вы были правы», — сказал директор. «Поиск Джарвуда — дело первостепенной важности. А теперь, может быть, я пойду туда, где мне следует находиться? К архидьякону?» «Сначала пара вопросов, отец. Сколько всего ключей от церкви и у кого они хранятся?» «Это действительно так необходимо прямо сейчас?» «Да, отец, вы правильно сказали. У вас свои обязанности, а у меня свои. И ваши должны получить преимущество?» «В настоящий момент — да». Отец Себастьян постарался, чтобы голос прозвучал спокойно. Всего семь комплектов, которые входят по два ключа от двери в ризницу. Один от кодового замка ЧАБ и один от американского. На южной двери только затворы. У каждого из четырех священников, постоянно живущих в колледже, имеется свой комплект. Еще три связки находятся в шкафчике в соседнем кабинете мисс Рамси. Нам нужно держать церковь под замком, чтобы не беспокоиться из-за ценностей за престольного образа и серебряных вещей. Но любой студент может взять ключи под подпись, если нужно зайти в церковь. За уборку церкви отвечают студенты, а не персонал. А как насчет персонала и гостей? Они могут пройти в церковь только в сопровождении того, у кого есть ключи, не считая времени, когда идет служба. Но так как у нас четыре службы в день, За утреннее, обеднее, вечернее и повечернее. Я думаю, им хватает. Меня не радуют такие ограничения, но это цена, которую мы платим, чтобы Вандер Вейден висел над нашим алтарем. Проблема в том, что молодежь не всегда добросовестно ставит дверь обратно на сигнализацию. Ключи от железных ворот, ведущих из западного двора на мыс, есть у всего персонала и всех гостей. А кому в колледже известен код от сигнализации? Думаю, всем. Мы охраняем наши сокровища от незваных гостей, а не друг от друга. Какие ключи есть у студентов? У каждого из них по два ключа. Один от железных ворот, через которые они обычно входят, и один от двери, либо в южную, либо в северную галерею, в зависимости от расположения их комнат. Ключей от церкви нет ни у кого из них. А ключи Рональда Тривза вернули после его смерти? Да, они в комоде в кабинете мисс Рамси, но и у него, естественно, не было ключей от церкви. Теперь я хочу пойти к архидиакону. Да, конечно. А по пути, отец, мы можем проверить, висят ли три запасные связки ключей от церкви в шкафчике. Отец Себастьян промолчал. Когда они проходили через приёмную, он подошёл к узкому шкафчику слева от камина. Тот был не заперт. Внутри в два ряда на крючках висели ключи с бирками. Три крючка в первом ряду были подписаны церковь. Один из них пустовал. «Вы можете вспомнить, когда в последний раз видели ключи от церкви, отец?» — спросил Делглиш. «Мне кажется, вчера утром, перед обедом», — сказал, подумав отец Себастьян, — «для Сёртиса как раз привезли краску, чтобы покрасить ризницу. За ключами пришёл Пилбим, и я был здесь, в кабинете, когда он за них расписывался, и ещё не ушёл, когда он вернул их, меньше, чем через пять минут». Он подошёл к правому ящику в столе мисс Рамси и вытащил книгу. Думаю, это была последняя запись. Как видите, он держал их у себя не более пяти минут. Но, наверное, последним, кто видел ключи, будет Генри Блоксом. Прошлой ночью он готовил церковь для повечерия. Когда он забирал ключи, я был здесь, а когда возвращал — в соседней комнате. Если бы какой-то связки не было, он бы об этом сказал. «А вы сами видели, как он повесил ключи, отец?» «Нет, я сидел в кабинете, но дверь между комнатами была открыта, и он пожелал мне доброй ночи. В книге не будет никаких отметок, так как студенты, которые берут ключи перед службой, не должны за них расписываться. А теперь, командор, я настаиваю, чтобы мы прошли в церковь». В доме было все так же тихо. Они молча прошли по мозаичному полу коридора. Но когда отец Себастин направился к двери в раздевалку, Делглиш сказал, «От Северной галереи лучше держаться подальше». Больше никто из них не произнес ни слова, пока они не дошли до двери в ризницу Отец Себастин нащупал свои ключи, но Делглиш его опередил. «Я открою, отец». Команда Рот дверь притворил её за собой, и они прошли в церковь. Он не стал тушить свет над страшным судом, и вся ужасная сцена, развернувшаяся под картиной, была как на ладони. Недрогнувшим шагом отец Себастин подошёл к архидьякону. Сначала он молча взглянул на осквернённую картину и только потом опустил голову вниз на своего мёртвого противника. Перекрестившись, Он преклонил колени в безмолвной молитве. Делглишу стало интересно. Какие слова выбрал отец Себастьян, чтобы обратиться к своему богу? Вряд ли он мог молиться за душу архидиакона, ведь это было бы равносильно анафеме для бескомпромиссного протестантизма Крэмптона. Он подумал, какие слова сам счел бы подходящими, если бы молился в этот момент. «Помоги мне раскрыть это дело, причинив невиновным как можно меньше страданий, и защити мою команду». Он вспомнил, что в последний раз страстно молился, веря в силу молитвы, когда умирала жена. Но его просьба не была услышана, а если и была, то осталась без ответа. Он думал о смерти, о ее окончательности и неотвратимости». «Наверное, отчасти командора привлекла к работе иллюзия того, что смерть — тайна, которую можно разгадать, и если найти решение, то все неуправляемые взрывы чувств, все сомнения и все страхи получится отложить в сторону, словно одежду». А потом отец Себастьян заговорил — будто осознал молчаливое присутствие Делглиша и ощутил необходимость вовлечь Командера, даже если только в качестве слушателя, в свою таинственную миссию по искуплению грехов. Красивый голос священника произносил знакомые слова, которые скорее звучали как утверждение, а не как молитва. Но они настолько необъяснимо отражали мысли Делглиша, что тот слушал их словно впервые, трепещат благоговение и в начале ты господи основал землю и небеса дело рук твоих они погибнут а ты пребываешь и все обветшают как риза и как одежду свернешь их и изменятся но ты тот же и илета твои не кончатся Послание к евреям святого апостола Павла.